Глава 19. Нэнси Полок терпеть не могла, когда выстроенные на день планы летели ко всем чертям из-за чьей-нибудь нерасторопности или халатного отношения к своим обязанностям. Но еще сильнее ее выводила из себя самодовольная физиономия Марка Фергюсона, эгоцентричного женоненавистника, который, к несчастью, был не только ее коллегой, но и главным конкурентом, когда дело касалось крупных проектов. Подобно голодной акуле, почуявшей кровь, Марк бросался на каждую новую задачу, если та могла принести ему неплохой заработок и укрепить позиции в компании, и не стеснялся идти по головам. Голова Нэнси была одной из них. Нэнси Поллок проработала в компании намного дольше этого выскочки и была в разы опытнее 27-летнего Фергюсона, но именно ему руководство поручало то, с чем она справилась бы гораздо лучше. Раз за разом все лавры и бонусы отходили Марку, а Нэнси оставалась с раздражением принимать подачки в виде мелких проектов и скучной бумажной работы. Несправедливо. Чертовски просто быть женщиной в корпоративном мире, выстроенным по правилам, установленным мужчинами. Но Нэнси дала себе обещание выстоять, несмотря ни на что, и доказать этим мизогенистам в дорогих костюмах, что она не только утрет им нос, но и непременно добьется выдающихся результатов, при взгляде на которые больше ни один представитель мужского пола не посмеет насмехаться над ней, упиваясь собственным раздутым эго. Но сегодня Марк перегнул палку и зашел слишком далеко. Вот уже больше полугода Нэнси вела проект, о котором знала все до последней запятой в сложных финансовых формулах. Но когда выяснилось, что не самый важный на первый взгляд проект в итоге может принести компании несколько миллионов, руководство не только заметно оживилось, но и передало его ведение в руки Фергюсона. Сволочи! Раздраженно тряхнув челкой, Нэнси достала сигарету и отправила ее в рот, дрожащей от гнева правой рукой, левой сжимая стакан с кофе. Они ведь даже не пожелали выслушать ее аргументы, а передачу объяснили так. «Марк энергичный и коммуникабельный, он выведет проект на новый уровень и добьется его продвижения на международном рынке». — Конечно же, они поблагодарили Нэнси за проделанную работу, а также настоятельно попросили ввести Марка в курс дела и предоставить ему полную информацию по всем вопросам. — Зараза! — шикнула Нэнси, пытаясь поджечь сигарету, заевшей зажигалкой, но искра никак не желала разгораться в маленькое пламя. Раздраженно дернувшись, Нэнси слишком крепко сжала картонный стакан, и кофе выплеснулся фонтаном на ее светлую рубашку. Нэнси замерла с незажженной сигаретой в зубах и без сил опустила руки. «Я так больше не могу». Сегодня весь мир словно был против нее. Оглядевшись по сторонам, со слезами на глазах, она попыталась найти в сумке салфетку, но вряд ли это помогло бы испорченной блузке. К черту! Выкинув стакан с кофе в урну, Нэнси опять попыталась зажечь сигарету, но постепенно искра за искрой начала терять надежду, злясь все сильнее на зажигалку, на Фергюсона, на весь окружающий мир и собственную беспомощность. «Извините», — прозвучал рядом приятный мужской голос. «Повернув голову...» Нэнси увидела привлекательного светловолосого мужчину, с беспокойством поглядывающего на зажигалку в ее руках, либо на рубашку в пятнах от кофе. Отлично, Нэнси. Более подходящего момента, чтобы встретить симпатичного незнакомца, нельзя было найти. Мм? устало промечала она, позабыв про сигарету во рту. Простите, что вмешиваюсь, смущенно проговорил мужчина. Я видел, как вы. Пролили свой кофе. Ну, баста, я, кажется, не задела. С раздражением ответила она. Нет, нет, все хорошо, не беспокойтесь, ответил он с дьявольски притягательной улыбкой. Такие улыбки заставляют вступать в секты или продавать за бесценок личное имущество. Мне показалось, вы были расстроены, и вкусный кофе бы не помешал. Нэнси в крайнем непонимании посмотрела на стакан в его руке, такой же, как она недавно испортила. Что это? настороженно поинтересовалась Полок. «Раф с кокосовым сиропом. Я стоял в очереди за вами и слышал, как вы заказывали его. Надеюсь, я не ошибся?» Нэнси нахмурилась и снова посмотрела на протянутый стакан. «Простите, если я вмешиваюсь не в свое дело, — еще больше смутился незнакомец. Просто хотел немного подбодрить вас». Отчасти сомневаясь в реальности этого рыцаря с кокосовым рафом, Нэнси все же приняла стакан из его рук. Спасибо. Но прежде чем успела добавить что-нибудь еще, мужчина достал из кармана зажигалку и дал ей прикурить. Губы Нэнси дрогнули в улыбке. Пожалуй, ради такого знакомства можно пожертвовать рубашкой. Нэнси, представилась она. Ее спаситель улыбнулся. Роберт, и я очень рад познакомиться. В офис Адам возвращался в заметно приподнятом настроении, постукивая пальцами по рулю под олдскульную рок-музыку. Впереди оставалась половина рабочего дня, но до того, как упасть в расследование, было бы неплохо объясниться с Лео по поводу утреннего срыва, при мыслях о котором Адам краснел на протяжении всего обратного пути». Но чем сильнее ему хотелось оттянуть момент извинений, тем быстрее приближалось здание штаб-квартиры ФБР. Оставив машину на подземной парковке, Миддлтон забрал с заднего сиденья костюм, чтобы переодеться у себя в кабинете, но не учел, насколько необычно будет выглядеть в простой городской одежде. Собирая пристальные взгляды, он постарался как можно скорее оказаться в лифте и добраться до этажа криминального следственного отдела. Слева он столкнулся у двери в свой кабинет. «Вау!» — присвистнул Холден, с любопытством разглядывая друга с головы до ног. «Значит, Бади не ослеп, и ты действительно заявился в офис без костюма!» Он цокнул языком и прошел за Миддлтоном в его кабинет. «Радует, что хотя бы не в крови Розенберга!» «Да брось!» — хмыкнул Адам, стягивая себе толстовку. «И что еще за Бади? «Ну, приехали!» Бади с первого этажа, охранник, который работает здесь уже лет пятнадцать, если не больше. Он-то и сдал тебя с потрохами». Развалившись на диване, Лео разглядывал Миддлтона. «Так что это у нас за внезапная смена имиджа?» «Пришлось поработать под прикрытием». Адам подцепил край футболки и стянул ее через голову. «Оказалось, в том кафе не сильно любят парней, вроде нас с тобой». Очень больно это слышать, Лео трагично приложил руку к груди. Но я жажду знать подробности твоего визита в Темного рыцаря, куда ты свалил в режиме бешеного Халка. Я бы охотнее поверил в то, что ты ворвался в это кафе с оружием, прижал всех к стене и провел допрос третьей степени. Ты преувеличиваешь, отозвался Адам, переодевшись в рубашку брюки и ботинки. А ты не договариваешь! Откуда у тебя взялось то видео? Завязав галстук, Миддлтон надел пиджак и нехотя ответил. «От Билли». Лео мгновенно изменился в лице. «Его прислала Билли Селлинджер?» «Да, но это еще не все». «Ну, давай, жги», — кивнул Холден, наблюдая, как друг складывает на краю дивана ровную стопку из новой одежды. «Она тоже была в темном рыцаре», — признался Миддлтон. «Со мной». Лео завис на несколько секунд. «Ничего не понял, но история, кажется, интересная. Поэтому рассказывай в подробностях, что произошло, откуда у нее это видео и как вы вместе оказались в том кафе». Адам опустился на кресло с видом мученика и начал объяснять Лео, что произошло в Линкольн-парке и «Темном рыцаре». На моменте с пощечиной Холден не сдержался и захохотал в голос. «Ну ты и болван!» — заливался Лео под хмурым взглядом друга. «Надо записать эту чушь про сидение. Внесу ее в список фраз, которые никогда не стоит говорить женщине. Хотя это и так очевидно». Немного успокоившись, он добавил. «А Билли хороша. Она нравится мне все больше и больше». Намеренно игнорируя его дифирамбы в адрес Билли Селлинджер, Адам вернулся к пересказу событий, и когда дошел до видеозаписи, Холден уже не светился от счастья, как уличный прожектор. «Вот как!» — Лео почесал висок телефоном. «У мисс Селлинджер имеются довольно неплохие друзья. Сто процентов кто-то из списка топовых киберпреступников. Возможно, но сейчас у нас есть более важные вопросы», — заметил Адам. «В этом расследовании нам пригодится любая помощь». «Особенно от такого хорошего информатора?» — невинно уточнил Лео. Она правда хороший информатор, и я предложил ей работать над этим делом вместе. В этот момент у разговорчивого и гиперактивного Холдена что-то с треском взорвалось в голове, и он замер, впервые не зная, что сказать, и как вообще реагировать на услышанное. Предвкушая мексиканскую бурю с громом и молниями, Адам невольно потянулся к клавиатуре, чтобы расположить ее строго вдоль линии монитора. Но Лео внезапно подорвался с дивана и встал напротив Миддлтона с гримасой крайнего ступора, словно тот только что сказал ему, что решил уйти в монахи и посвятить жизнь аскетизму и молитвам. — Прости, что что ты сделал? — Лео просверлил его пристальным взглядом. — Слушай, я... «Ничего не имею против самой Билли. Она хорошая девушка, а еще умная, красивая и невероятно сильная. И встречать ее то тут, то там... Это ладно, бог с ней. Но посвящать ее в дела и подключать к нашему расследованию... Дружище, ты в своем уме?» Адам убрал руку от клавиатуры и перевел взгляд на Холдена. «Так, успокойся». «Давай сейчас отбросим эмоции и трезво посмотрим на ситуацию». «Твою мать, что ты творишь?» Внутри Лео стремительно закипал вулкан негодования. «А я и так смотрю на нее трезво. Ты помнишь о том, что Билли — невеста Розенберга? А если он все же специально это подстроил и отправил ее к нам, чтобы добыть информацию...» Миддлтон пробежался взглядом по светлым стенам, где висели его дипломы об успешном окончании обучения в Куантика и дополнительных курсов. «Я уверен, что здесь нет никакого заговора. Более того, Селлинджер не рассказывает ему о своей работе. Розенберг не знает, что она участвует в расследовании. Мы с тобой обсуждали это». «А если это был спектакль, чтобы усыпить твою бдительность?» «Послушай», — Адам раздраженно потер лицо руками, — «Во-первых, если Розенберг действительно узнал что-нибудь от Билли, то и вел бы себя иначе. Он слишком гордый и самовлюбленный, чтобы лишать себя радости уязвить меня своим глубокими познаниями о деле. Ему известен только сам факт убийства, иначе он бы сразу выдал одну из своих кричащих статей, а не скакал бы по нашему офису, карауля меня на входе. Розенберг — долбаная кость в горле, но он далеко не дурак». «Ему недостает информации, без которой его статья развалится на составные. А во-вторых, спасибо, но я не вчера родился и могу понять, когда человек врет, даже такой изворотливый пустозвон, как Розенберг». Лео покачал головой. «Значит, ты абсолютно уверен в непричастности Билли к делам Розенберга?» «Да, она скрывает от него информацию о своей работе, и я ей верю» я ей верю», — передразнил его Холден и начал ходить по кабинету из стороны в сторону. «Посмотри на ситуацию иначе. Чем ближе к нам Розенберг, тем ближе к нему и мы», — сказал Адам. «Это намек, где держать врагов и друзей?» «Он самый. Если вдруг окажется, что за появлением мисс Селлинджер стоит этот выскочка-журналист, в чем я сомневаюсь, то и нам будет проще отслеживать его, когда она будет рядом», он помолчал. «Лео». «Она не отступит». «Я даже кратко рассказал ей о предыдущих убийствах». «Да ты издеваешься, что ли?» — простонал Лео. «А как же это твое излюбленное? Я серьезно отношусь к соблюдению правил». «Спокойно». Никаких серьезных деталей я не сообщал. Просто немного припугнул ее, чтобы она понимала, с кем и чем имеет дело. Думал, после этого она изменит свое решение. «Но не изменила» буркнул Холден, примерно догадываясь, к чему все идет. Адам, конечно, мог совершать опрометчивые поступки или выбирать не тех женщин, как в случае с Марией, но в работе он всегда был логичен и последователен. А подключить Билли к расследованию — это уже за гранью нормального. «Не изменило», — подтвердил Адам, — «но еще не все потеряно». Диосмио, О боже! Эту женщину ядерный взрыв не остановит!» О чем я и говорю. А теперь представь, если она в одиночку выйдет на Андерсона, подберется к нему слишком близко, но не успеет никого предупредить. И что тогда? Мы получим новый труп? Билли будет действовать с нами или без нас, и поэтому лучше, если мы будем держать ее рядом, чтобы вовремя остановить. К тому же, так гораздо проще держать ее под контролем. Ты сам-то в это веришь? Ничего другого мне не остается. В кабинете повисла тишина, на фоне которой было слышно тиканье настенных часов и задумчивое хмыканье Лео, пытающегося осознать весь тот поток информации, который только что вывалил на него Адам. «Получается, личный интерес ни при чем?» — уточнил Холден. «Сотрудничество — единственный относительно безопасный вариант, который я вижу. Если с ней что-нибудь случится, я...» «Себе этого не прощу». «И опять эта старая песня», — протянул Лео и вернулся на диван. «Но... ладно, в чем то ты прав. Если учесть, как Билли ловко выяснила имена девушек и вышла на то кафе, то и Андерсону она в итоге может встать поперек горла. Свежий взгляд со стороны нам не помешает, особенно такой радикально упрямо настроенный. Тебе нужен взгляд со стороны?» «Почитай местные форумы. А если об этом все же узнает Розенберг?» «Тогда я сам положу удостоверение на стол Рона, сдам пистолет и поеду к твоей родне в Мексику выращивать кактусы». «Замечательно, что ты понимаешь все риски. Но менее опасная эта ситуация не становится». «Я знаю. Но мне чутье подсказывает, что я поступаю верно». «Надеюсь, это твое чутье находится в голове, а не пары этажей ниже» мысленно фыркнул Лео. «Значит, у нас появился так называемый «консультант с доступом к разного рода информации, который поделится по первому нашему требованию?» «Вроде того». «Вообще, я обеими руками за любую нестандартную идею», продолжил Холден после небольшой паузы, «но в обычной жизни. Сразу скажу, я против твоей затеи пригласить Билли участвовать в расследовании. Но возможно, только возможно, в этом есть смысл». «Прошел год, а мы с тобой еще ни на шаг не приблизились к ублюдку. А тут появляется мисс Селлинджер. И вот у нас на руках информация на первого внятного подозреваемого». Он постучал по спинке дивана. «А если что-то пойдет не так, думаю, мы всегда можем все прекратить. Отправим Билли в Мексику, в конце концов, к моей тетушке. Она у меня, как ты знаешь, очень любит гостей. Неплохой план». Только вряд ли она добровольно отправится на твою историческую родину. Вот это мы и заодно и проверим. Но все-таки помни, черту переходить нельзя. И ты должен пообещать, что будешь держать себя в руках. Я помню, нахмурился Адам. Я обещаю. Не верю ни одному твоему слову. Холден посмотрел на часы. «Так, мне нужно закончить пару дел, а потом поеду сразу на встречу с родителями Ирмы Кох. Кстати, об этом...» — Миддлтон открыл на компьютере папку с отчетами. «К Дженнингсам я тоже отправлюсь не один». Лео болезненно зажмурился. «Мальдита, сэр!» — «Черт возьми!» — воскликнул он. «Честное слово, я как будто твой отец, а ты мой неродивый сын. Ладно...» Я понял, что ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь. «Мисс Селлинджер, привет!» «Лео!» — адмокликнул друга, когда тот почти дошел до двери. «Ты...» «Извини за утро. Я вел себя как полный козел. «Да брось, я привык», — отмахнулся Холден, и, оценив вытянувшееся лицо Миддлтона, уточнил. «Привык, что ты время от времени замыкаешься в себе. Но на этот раз ты, на удивление, довольно быстро отошел. А я уже решил, что опять придется вскрывать ломом эту твою непробиваемую скорлупу. Ломом? Скорлупу? Это я образно. Но лом тоже помог бы. Лео пожал плечами. Пару ударов привели бы тебя в чувство. Иногда ты меня пугаешь, усмехнулся Адам. Но я в порядке, правда. А Розенберг? А что Розенберг? Он же здоров? «Так, завязывай». «Ладно, ладно», — закатил глаза Холден. «Я пошел». «Удачи тебе, зануда!» «И тебе того же». Остаток дня ушел на составление отчетов, проверки заключения тех отдела, изучившего полученное видео, и на просмотр записей дорожных камер, установленных в радиусе досягаемости Эль-Кастильо. Как и ожидалось, внятных видеоматериалов не нашлось. Большая часть оказалась повреждена, все остальное вовсе отсутствовало. И так было не только в ту ночь, когда в клубе находились Трис и Ирма, для Эль-Кастильо это в принципе стандартная практика. Что бы ни проворачивала администрация клуба, она делала это с одной целью — защитить членов своего камерного сообщества от любопытных глаз и ушей. Но для Рональда Джонса оказалось достаточной записи с телефона одной из погибших девушек, чтобы объявить Андерсона в полноценный розыск с пиар-компанией на всех возможных медиа и сетевых ресурсах. С этого момента его лицо станет одним из самых узнаваемых не только в Чикаго, но и на территории всего штата, а то и всей страны. Несмотря на плотный городской трафик, Миддлтон прибыл к дому Билли за 10 минут до назначенного времени. Припарковавшись около нужного подъезда, он подошел к машине группы наблюдения, постучал в окно и представился. «Агент Миддлтон, я звонил вам часом ранее. Объект отправляется вместе со мной на выезд. В ее отсутствие внимательно следите за домом и фиксируйте всех, кто входит или выходит из здания». Даже если это будет хромая, скрюченная старушка, я хочу видеть ее в вашем отчете». «Поняли вас?» Вернувшись в БМВ, он подождал пару минут и набрал номер Билли. «Привет, это Адам. Если ты не передумала, я жду тебя внизу».